Это было фантастическое зрелище. Брок на несколько мгновений совершенно ослеп. Солнце, настоящее, живое солнце. А здесь ночь. Он стоял на широкой площадке, с трех сторон окруженной стеклянными ангарами. В одном из них исчез лорд Гумперлинг. Брок побежал к принцессе. До встречи. И с Богом. И не пытаясь подыскать нужные слова, Он молча стал целовать ее глаза, лоб, волосы. Губы ее он оставил на прощание, полуоткрытые, ждущие. Она хотела что-то сказать, но влажное прикосновение его губ обожгло ее. Еще мгновение он может держать ее в объятиях, с откинутой назад головой, охваченную страстью и улыбающейся раскаленному солнечному диску. «Ты придешь? Придешь со мной?» «Приду». Обязательно приду. А как я узнаю тебя? Скажи мне одно лишь слово, то, которое ты шепнешь мне, когда придешь к нам. Скорее, скорее скажи мне его, чтобы я узнала тебя. В ангаре заработал мотор. Принцесса вздрогнула. Ну, мой милый, кто же ты? Петр Брок. Принцесса вырвалась из его объятий, И широко раскрытыми глазами Посмотрела на него в пустоту. Петр Брок. Ты Петр Брок? Да. А ты меня знаешь? Я никогда не видела Петра Брока. Но я слышала. Что ты слышала? Скорее. Морская чайка идет сюда. Я знаю, что Петра Брока когда-то звали Совсем не так. Он был единственным сыном «Андалузского короля». «Потом он удрал из дому и стал грабителем». «Грабителем?» «Да, но каким грабителем?» «Он вскрывал сейфы, совершал нападения на банки, а золото раздавал беднякам. Грабитель, который грабил грабителей». «Не знаю. Я ничего не знаю. Ничего не помню». «Пять лет полиция гонялась за ним» но не смогла его поймать. Спустя много времени, когда эта игра ему надоела, он явился с и сам стал детективом. Принц-детектив. Да, таков Петр Брок. Синий стальной калибри стоит посредине площадки и нетерпеливо гудит. Лорд Гумперлинг машет принцессе рукой. До встречи. Скажи мне еще раз, Петр Брок, это ты? Я. Последнее объятие на глазах ничего не понимающего Гунтерлинка, и принцесса усаживается в синее кресло калибри. Сиденье рядом с ней остается пустым. Глава 37. Сирены тревоги. Приказ об аресте Петра Брока. Резиденция Мюллера. Брок приближается к Мюллеру. Сначала нужно искупаться. Когда Калибри с принцессой черной точкой исчез за голубым горизонтом, Брок вернулся в Мюллер дом и тихо закрыл за собой ворота. Он стремился ликвидировать все следы, которые могли бы привести преследователей к этому висячему аэродрому. Брок решил отдохнуть. В пустующей спальне лорда Гунтерлинка и дождаться там наступления мюллер-домовского дня. Но когда за ним закрылись ворота, он снова очутился в кромешной темноте. Он пожалел, что забыл попросить принцессу дать ему электрическую звездочку, которая освещала им дорогу.